Часть четвёртая. Глава восьмая. Просыпаюсь с тяжестью на сердце. Ах да, Фрэнки, ее дочка, которую она без конца качает, мой выкидыш, Натан. Мысли действительно нелегкие, однако тут совсем другое. На грудь буквально давит. На мне что-то лежит. Я шарю в воздухе рукой, пока мои пальцы не втыкаются в комок шерсти, шерсти животного, которое издает пронзительный вопль. Причем не мяу, а скорее, у я. В нет, это кот. И к тому же злой. Нащупываю выключатель ночника рядом со мной, и первое, что вижу — огромный котяра, который смотрит на меня в упор с выгнутой спиной, явно готовый атаковать. Чёрт! Я резко прижимаюсь спиной к изголовью кровати. Эй, ты, давай-ка без глупости, ладно? Кот утробно мяукает, спрыгивает с кровати и шипит на меня из угла комнаты. Он чувствует. Я морщусь от стыда, вспоминая вчерашнюю дойку Мобель и позавчерашнего пса, который, хоть и добряк, протащил меня на поводке по Парижу. Животные всегда чувствуют. Сегодня третий день моего кошмара. Но, по ощущениям, прошло три года или даже целая жизнь, точнее, куча мини-жизней. Я словно застряла на одной из этих тошнотворных каруселей, Которую всегда выдерживала, будучи подростком. Я хочу сойти, хочу вернуть свою жизнь, однако понятия не имею, как остановить аттракцион. Я проглатываю рвущийся из горла крик и вдруг замечаю тоненькую серебряную полоску на безымянном пальце. Серебро? Серьезно, Я ношу только золото. Я тру глаза, которые с каждой минуты чешутся и опухают все сильнее. К счастью, я вижу на прикроватном столике два пузырька с таблетками — антидепрессант и антигистаминная. На втором пузырьке читаю надпись «При аллергии на кошек принимать ежедневно». Я отодвигаю антидепрессант и спешно глотаю таблетку из второго пузырька. Так, а теперь хорошо бы понять, где я и, что важнее, с кем. Непримечательный интерьер спальни особых подсказок не дает. Всё довольно стандартно. Двуспальная кровать, бледно-коричневое одеяло с многочисленными зацепками от когтей, потрепанные просто недалеко не белого цвета и комод, судя по виду, из Икеа, который был собран неумелыми руками. Выглядываю из окна, и каждая деталь вдруг бросается в глаза. Сверху темное небо, извергающее нудный моросящий дождь, брусчатая мостовая внизу и огромные красные буквы-вывески. Городской рынок. Сердце чуть не выпрыгивает из груди. Я в Сиэтле, в квартире напротив рынка Пайк-Плейс. В одном шаге. Ну хорошо, в одной поездке на пароме. От тёти Рози. Я дома. Почти. Иду в примыкающую ванную и, сев на унитаз, морщусь, когда моя кожа касается ледяного фаянса. Он оставил стульчак поднятым. Прекрасно. Смотрю на себя в зеркало и хмурюсь. Сухая кожа, переросшие волосы с темными корнями. Сбрасываю противную футболку с логотипом группы Нирвана и разглядываю свой живот. Провожу ладонью под пупком. Где вчера был шрам, теперь он исчез. Мой выкидыш, натан, жизнь на ферме в Пенсильвании. Все это стало воспоминанием. А что же сегодня? Начинается новый эпизод. Залезаю в свитер и джинсы, обуваюсь в слепоный ванс с черно-белым шахматным узором, и, стараясь не паниковать, берусь за ручку двери ведущей из спальни ну не пуха мне не пера М -м, привет с опаской выхожу в захламленную гостиную вдоль дальней стены которой стоит куча коробок заглядываю в одну из них а в ней что это спиннеры Я покупала племяннику Кевина такую игрушку в подарок на прошлое Рождество. Но сейчас у меня просто нет слов. В коробке самые разные модели в виде пант, лягушек, уток. Поворачиваю в кухню. На столешнице горы грязной посуды и огромная стопка неоткрытых конвертов. Как в игре дженга аккуратно вытаскиваю конверт, где написано моё имя. В графе «Обратный адрес» Значится адвокатская контора на Бейнбридж-Айленде. Пихаю письмо в карман и роюсь в этой куче мусора дальше. В следующем конверте выписка о расходах по кредитной карте. Я изумленно смотрю на цифры. Постоянная нехватка средств. История минимальных платежей, чтобы погасить долг. А потом замечаю имя, написанное рядом с моим, и у меня отвисает челюсть майк хенсон не может быть я бы в жизни за него не вышла как я могла привет позевывая произносит майк он в семейных трусах а из-под края футболки словно сдувшийся плавательный круг вываливается огромный живот М -м -м, здорово не в силах прийти в себя от удивления отвечаю я Когда мы виделись в прошлый раз, он напоминал Ченнинга Татума в роли танцора из фильма «Супер Майк». Зато сейчас передо мной Майк-надувной круг. «Лена, уже десятый час», — недовольно бурчит он. «Почему ты до сих пор дома?» «До сих пор дома?» — растерянно повторяю я. «Детка, ты опять опоздала». «Знаю, ты ненавидишь колл-центр, Ну, так мы можем платить по счетам». «Колл-центр?» Я представляю себя в лишенном окон-закутке с гарнитурой на голове, а сверху ярко горят люминесцентные светильники. «Выходит, я агент телефонных продаж?» «Неудивительно, что мне прописали антидепрессанты». Майк вынимает из ближайшей коробки один из спиннеров тот сделан в виде утки, и начинает крутить между пальцами, улыбаясь, как 11-летний мальчишка. «Тебе не придется долго туда таскаться. Мой стартап скоро выстрелит. Особенно в сочетании с моей идеей насчёт NFT-токенов». NFT-токен. Non-Fungible Token. Английский. «Невзаимозаменяемый токен» цифровой слепок уникального предмета — картины, фотографии, видео, музыки, гифки. Такие предметы — большая ценность среди коллекционеров, геймеров и любителей искусства. Покупают и продают их через аукционы. Я не непонимающе смотрю на него. «Помнишь? Каждый покупатель звера-спиннера получает в подарок NFT-токен с его изображением», — рассказывает Майк. Чумовая штука. Каждый токен уникален со своим именем. Совсем как этот парнишка. Он показывает мне спиннер в виде утки. Его NFT имя будет мистер Реджинальд Дакворд. Я трулоп, разволновавшись не на шутку. Ну и сколько же все это стоило? Да, недешево. Признается Майк, почесывая левую ягодицу. «Ничего, все отобьется. Люди обожают персонализацию». Он достает из холодильника кусок пиццы. Когда-то плюшевый Элма из улицы Сезам, который смеялся в ответ на щекотку, произвел настоящий фурор. А теперь представь, а что, если бы каждому Элма прилагался NFT-токен? У меня просто нет слов. Я вспоминаю Майка, с которым встречалась в подростковом возрасте. В старшей школе он возглавлял ученический совет и был талантливым предпринимателем. В выпускном классе уже раскрутил бизнес с аппаратами мойки высокого давления, и все мы дружно прочили ему успех. Как выясняется, наши прогнозы сбылись с точностью до наоборот. Мы стали студентами и весь первый год учебы поддерживали отношения на расстоянии, а потом все разладилось. Надо сказать, на Майка порой обрушивались проблемы, часть из них по независимым от него причинам. Смерть отца или когда Майк попал в аварию на мотоцикле и сломал обе ноги. Однако пристрастие к наркотикам, отчисление из университета и самое непростительное — измена мне. Все это целиком на его совести. В начале второго курса я с Майком порвала. И слава богу. «Давай руки в ноги!» второй питон вытирая стекающий по подбородку соус от пиццы и открывая банку пива. «Может, тебе еще зачтут, как за полдня?» Я сжимаю кулаки и мотаю головой. «Ты стоишь здесь в трусах и заявляешь мне, что я должна поторапливаться на работу?» «Ну да», — пожимает плечами он. «У тебя есть работа, детка». «А как насчет тебя? Что с твоей работой?» «Это нечестно». Он скрещивает руки на груди и смотрит на меня, будто капризный ребенок. «Я, между прочим, тружусь в поте лица, продвигаю звероспиннеры. Когда ты начинаешь на меня давить, то убиваешь мое мужское начало». «Ясно». Я пытаюсь включить на кухне свет, но голая лампочка под потолком лишь беспомощно жужжит. «Что ж...» — продолжаю я, вручая ему выписку расходов по кредитной карте. «Прости, что убиваю твое мужское начало, но, судя по всему, ты по уши в долгах!» Майк швыряет бумагу на столешницу. «Тебе не понять! Ты не предприниматель!» хотя он явно на взводе. Я гну свою линию. Ты на полном серьезе рассчитываешь, что я в одиночку вытащу нас из этой ямы? Я недоуменно качаю головой. Что с тобой случилось, Майк? Помню, пару лет назад мы с Фрэнки, сидя за бутылкой вина, решили найти в соцсетях наших бывших. И тогда, судя по странице Майка, все выглядело так... Будто за 10 с лишним лет, пока мы не виделись, он здорово преуспел. В то время он владел процветающей строительной компанией неподалеку от Светла. После нашего некрасивого расставания у меня в душе поселился червячок сомнения. А вдруг это я виновата, что между нами все так закончилось? Неверность, наркотики. Конечно, он сам сделал такой выбор. Но что, если бы я была рядом в трудную минуту, особенно после аварии? И вот закономерный результат. Человек катится вниз, влезает в долги. Почти как в фильме «Одиночки», где героиня Бриджит Фонды жалуется на своего непутевого парня. Где-то после 24 лет чудачество превращается в незрелость. А майку на минуточку — 35. «Одиночки». «Американская романтическая комедия» 1992 года о молодых людях, живущих в многоквартирном доме в Сиэтле. В центре сюжета находится развитие отношений двух пар. «Лена, не выноси мне мозг!» — заводится Майк. «Ты как с цепи сорвалась!» «Серьёзно?» «На часах почти десять утра! Ты не работаешь и пьешь пиво!» «Детка!» — хмурится он. «Никаких деток! Нам не по 19 «Мне стыдно за то, какой я была и во что превратилась теперь!» «Как я могла с этим мириться?» «Я ухожу, Майк! Я ухожу от тебя!» «Лена, погоди!» — умоляет он, заметив, что я беру с кухонной столешницы явно принадлежащую мне сумочку. «Лена, Бена!» Меня аж передёргивает. Забавное прозвище, бывшее когда-то знаком нежности, теперь лишь усилило во мне отвращение и жалость. Я выхожу за дверь, даже не оборачиваясь. На улице у меня чуть не случается паническая атака. Был бы под рукой бумажный пакет, я бы точно в него подышала. Как и любого человека, меня интересовало, во что превратилась бы моя жизнь, если бы я осталась со своей первой любовью. Но вот чтобы так, это же катастрофа. И Ее жертва — я. Я качусь вниз. Лена, соберись. Заглядываю в сумочку. Телефона нет, печально. Но возвращаться я не собираюсь. К счастью, я обнаруживаю несколько мелких купюр, упаковку жвачки и кредитную карту. Пункт первый. Кофеин. Пункт второй. Сесть на паром до бэйнбридж айленда Рози поможет со всем разобраться. Она сообразит, что делать. Если Майк оказался разочарованием, то рынок Пайнк-Плейс, наоборот, он ровно такой, каким я его запомнила. Этот уголок Сиэтла занимает особое место в моем сердце с тех пор, как я, только получив диплом, работала летом в венчурной компании на Пайк-стрит. В офисе было столько столов, что это нарушало все мыслимые противопожарные нормы. С улыбкой вспоминаю ароматы, которые в жаркие дни доносились до нас от рыбного ряда. Коллеги страдали, а я нет. В этом запахе чувствовалось что-то родное. Море, соленый воздух, паромы с их моторным маслом, а маленькое кафе, которое пряталось на нижнем уровне рынка. Кафе «Вита» было для меня такой же точкой притяжения, как и кофейня «Сентрал Перк для героев сериала «Друзья». Всегда битком забитая завсегдатаями, в основном выпускниками университетов, как и я, и измотанными стажёрами, которые опасно, балансируя с картонными подстаканниками, тащили напитки своим начальникам. Кафе «Вита» манило домашним уютом. Я прохожу в дальнюю часть рынка. Спускаясь по ступеням и радостно смотрю на ту самую вывеску. С замиранием сердца захожу внутрь. Вдыхаю знакомые ароматы свежемолотого кофе и булочек, которые пекутся на кухне, и... Встаю, как вкопанная, удивленно глядя на мужчину за прилавком. Спенсер? Мы познакомились летом, когда я по окончанию университета получила первую работу. Я приходила сюда минимум дважды в день. В то время я пила кофе литрами. И мы со Спенсером быстро подружились. Он машет мне из-за а я шагаю к стойке, все еще не в силах прийти в себя от изумления. «Лена!» «Привет!» — улыбаюсь я. «Ух ты! Давненько мы не виделись!» Спенсер смотрит на меня несколько озадаченно. Если только не считать те разы... Когда я вижу, как ты проходишь через рынок каждые две недели. Ой! Восклицаю я, чувствуя, как в щеки заливает краска. Точно! По идее, я здесь живу. Я рад, что ты наконец-то заскочила, продолжает он. Лучший кофе в нашем районе. Да что там в мире? Я уже начал волноваться, что ты нас променял на Старбакс. Ни за что! Смеюсь, я, потирая шею. Слава богу, крапивница прошла. Присядешь? Спенсер указывает на пустой столик и снимает с себя фартук. Киваю, переполненное ощущением дежавю. Здесь все как раньше, улыбаюсь я. И ты тоже. Это комплимент? с любопытством спрашивает Спенсер. Да, в смысле, ничего не изменилось. Прошло уже десять лет, а ты по-прежнему. бариста. По-прежнему, бариста, приятно познакомиться. Он протягивает руку, словно для знакомства. У меня снова вспыхивают щеки. Прости, говорю я, сожалея о необдуманных словах. Я не это имела в виду. Ты же вроде собирался поступать в магистратуру в Чикаго, нет? Ты знаешь, что говорят о самых продуманных планах. Поверь мне, сейчас я пожинаю плоды одного из них. В каком смысле? Ну, для начала я тяжело вздыхаю. Я только что ушла от мужа. Ого, — отзывается Спенсер, озабоченно глядя на меня. Сочувствую. Не стоит, правда. Скажем так, мы с Майком не созданы друг для друга. Чем я могу помочь? Сделаешь мне что-нибудь попить, как в старые добрые времена? До сих пор любишь чай латы. «Да», — киваю я под впечатлением от его памятливости. «Хотя уже сто лет его не пила». Приготовив чай-латте, Спенсер наливает себе кофе и садится ко мне за столик. Мы не спеша попиваем свои напитки и рассказываем друг другу, как жили последние двенадцать лет. Оказывается, пару лет назад пожилой владелец кафе «Вита» заболел, и предложил ему должность управляющего, имея в виду, что в будущем Спенсер выкупит бизнес и станет хозяином заведения. Однако пока мой друг все еще работает бариста. «Если задуматься, я ничего особого не добился», — размышляет он. «Знаешь, со временем мне здесь стало нравиться. Постоянные посетители...» то, как я могу поднять человеку настроение, приготовив кофе с идеальной пенкой или просто улыбнувшись. Может, у меня не самый важный на свете труд, но мне по душе. «Конечно, это важный труд», — возражаю я, думая о собственной работе. Да, я выбилась в начальнике, Взошла на самый верх карьерной лестницы. Даже получила должность вице-президента. Однако события последних дней наводят меня на мысль, что я упустила какую-то важную деталь. «Когда кафе наконец станет моим, — продолжает Спенсер, — я здесь кое-что поменяю. Например, обновлю освещение. Сделаю в баре мраморную столешницу. Введу онлайн-заказы. Главное, пообещай, что не выкинешь эти кресла». Я провожу ладонью по спинке старого кресла с ушами и сильно потертой зеленой бархатной обивкой. «Даже в мыслях не было. Вы же, старики, меня сосветут, живёте!» «Да уж, мы можем!» — хохочу я. Спенсер указывает на стену позади меня. «И знаешь, что еще? Я бы взял в аренду соседнее помещение и оборудовал его для обжарки кофе». Я всегда говорил, что мы в состоянии вывести наши зерна на новый уровень. Но владелец не видит в этом смысла. А я бы решился и отчислял бы часть прибыли работникам южноамериканских ферм. Чудесный план, говорю я. Пусть он полностью материализуется. Ты веришь в такие штуки? Спенсер изучающе смотрит на меня. В материализацию? посмеиваюсь я. Не очень. К тому же все, что я способна в последнее время материализовать, это неблагополучные отношения. А ты? Скажем так, я ее не отрицаю. Мы в кафе играем в «Угадай слово». И на прошлой неделе словом «дня» оказалась тилапия. «Рыба?» — озадаченно хмурюсь я. «Ага». И в то утро я произнес слово «тилапия» вслух. А вечером ты пришел домой и обнаружил на пороге гору этой рыбы? — Не совсем. Мой друг пригласил меня на обед, причем приготовил именно тилапию. Чистая случайность. И тогда я подумал, что это явно неспроста. — Ах, да, и манговый соус был прекрасен. Спенсер замолкает и смотрит на меня с улыбкой. — Кстати, не силой ли воли я вызвал тебя сюда? «Ого! Поделись, как ты это сделал!» «Нельзя!» — хитро ухмыляется он. «Нарушу правила материализации!» «Ладно, допустим!» — хохочу я. «Если уж ты меня действительно вызвал, пожалуйста, материализуй мне за и жизнь получше!» «Минутку!» — Спенсер закрывает глаза и, соединив ладони домиком, ритмично прижимает пальцы друг к другу. Готово! С ним легко и весело. Совсем как в старые добрые времена. Много лет тому назад, когда мы познакомились, Спенсер пригласил меня на обед к родителям. В дом на холме Квин-Эн. Хотя тогда мне было чуть больше двадцати, воспоминания живы до сих пор. Его мама вытаскивает из духовки ароматную лазанью, а отец учит меня играть в румикуб. Румикуб — настольная игра, сочетающая в себе элементы домино, маджонга и карт. Потом мы со Спенсером резались в эту игру безостановочно. У него был чудесный, полный любви дом. Да, младшая сестра училась в колледже в другом городе. Зато очаровательные 12-летние озорники-близняшки не давали родителям скучать. Они прямо в гостиной играли с мячом для регби, а Спенсер на правах старшего брата исполнял роль судьи. Веселый хаос!» — так его мама описывала их семейную жизнь. И в этом хаосе на удивление царила гармония. «Что думаешь делать?» — интересуется Спенсер, Выдергивая меня из потока воспоминаний. «Хочу поехать домой, к тете Розе на Бейнбридж-Айленд», — отвечаю я. «Выходит, ты не в курсе новостей?» У Спенсера от изумления округляются глаза. «Каких новостей?» «Паромщики объявили забастовку. Сюда не ходят». Я откидываюсь на спинку кресла, понуро опустив голову. А потом вспоминаю про свою кредитку, на которой почти превышен лимит. Может, попробую доехать на такси? Два часа на такси? Исключено. Я тебя отвезу. Нет, — мотаю головой я. Я не могу тебя о таком просить. А что? Небольшая поездка с давней подругой, — улыбается он. Я в деле. Серьезно, никаких проблем. «Только дай мне минуту, я улажу рабочие моменты с коллегами и в путь». «Держи», — говорит Спенсер, вручая мне завернутый в бумагу сэндвич. И я невольно замечаю, что на тыльной стороне его правой руки набито несколько дат. «Гадаешь, что это означает?» «Да. Ты вроде не из тех, кто делает себе татуировку», — со смешком признаюсь я. «А я в стереотипы не верю», — ухмыляется Спенсер. «Хотя в прошлом году, когда мама увидела мою татуировку, то поначалу лишилась дара речи. Ничего, скоро привыкла». Он показывает мне татуировку. «Это даты рождения моих родителей, братьев и сестры». «Ух ты!» Я восхищенно провожу пальцем по строчкам на запястье Спенсера. «На самом деле это очень круто». Куда бы я ни отправился, они всегда со мной. Я улыбаюсь. Семья для Спенсера на первом месте. Меня восхищают его теплые отношения с братьями и сестрой. Вот о таких семейных узах я всегда мечтала. Да только испытать на себе, пока не довелось. Выпущенный в 90-е Вольво универсал слегка дрожит, когда Спенсер разгоняется на шоссе. При любом раскладе после обеда я буду дома. И Рози поможет мне выбраться из этого кошмара. Я одолжу телефон. Свой я, видимо, оставила в квартире. Конечно. Спенсер протягивает мне свой iphone Набираю тётин номер. Безуспешно. В трубке раздается лишь знакомое весёлое приветствие на автоответчике. «Привет, это Рози!» «Простите, что не могу ответить. Пожалуйста, пожалуйста, оставьте сообщение, и я вам перезвоню». После трех неудачных попыток с ней связаться, я со вздохом возвращаю телефон Спенсеру. Усилием воли, отогнав мрачные мысли, разворачиваю сэндвич, сыр-гриль и сладкий перец, и пробую кусочек. «М-м, «Нравится?» — улыбается Спенсер. «Я обожаю такое!» «Хороший отзыв», — улыбается он. «Полгода назад я чуть не включил этот рецепт в меню, но моя девушка сказала, что сэндвич просто ужас, и у меня опустились руки». «Девушка, говоришь?» «Бывшая девушка», — с улыбкой уточняет Спенсер. «Забавно, как все в итоге сводится к мелочам. Разве можно идти по жизни с тем... Кто не в силах оценить бомбический вкус сэндвича с сыром и сладким перцем? Тут я полностью на твоей стороне. Смеюсь я и откусываю еще. А ты, спрашивает Спенсер, с чем не готовы мириться? Я думаю о сидении унитаза, которое сегодня утром Майк оставил поднятым, о растущих долгах, а потом неожиданно вспоминаю о Кевине. Если человек не читает книг, — говорю я. — Согласен на все сто, — кивает Спенсер. — Выходит, твой брак распался из-за книг? Точнее, из-за их отсутствия? Я мотаю головой, а перед мысленным взором проносятся лица Себастьяна, Майка, а потом Натана. — По-моему, я пробуждаю в людях все самое плохое. — Ничего подобного, — выпаливает Спенсер и, быстро взглянув на меня выразительными синими глазами, вновь смотрит на дорогу. «Ты Лена! Лена Великая!» Я с улыбкой слышу данное мне Спенсером прозвище, которое родилось в ходе наших многочисленных сражений в Румикуб, проходивших в кафе Вита. Когда у меня заканчивался рабочий день, а у Спенсера подходила к концу смена, Мы обычно приглашали случайных людей играть с нами. И каждый раз выигрывал либо он, либо я. Чаще, конечно, я. Спенсер вдруг нервно сжимает руль. «Послушай, не знаю, как сказать. В одно время все ребята в нашем кафе неровно к тебе дышали». Он делает паузу. «Включаем меня». «Да ну, не может быть!» С нервным смехом выдавливаю я. «Может?» «Ты ведь тогда встречался с девушкой, разве нет?» «С Кэрри?» «Да, а потом мы расстались. Я все представлял, как приглашу тебя на свидание, но так и не осмелился. К тому же понимал, что не дотягиваю до твоей лиги». «До моей лиги?» — фыркаю я. «Я никогда так не думала». И это правда. Я так не думала. Но и не рассматривала Спенсера как потенциального парня. Кроме того, я готовилась переезжать из Сиэтла в Нью-Йорк, чтобы начать работать в фирме, которая будет неплохо смотреться в моем резюме. Мы долго едем в молчании. Смотрим на дорогу и слушаем любовные баллады 90-х. Каждый из нас прокручивает в голове эпизоды из прошлого, моменты, когда мы свернули не туда, шаги, которые так и не отважились сделать.